Глава 10. Манмартер. Билеты в театр Мариньи — вот что заставило его заглянуть в электронную почту в ту субботу вечером. Родион приобрёл их заранее и накануне спектакля решил, наконец, скачать в телефон. В списке непрочитанных писем оказалось сообщение от агента по продаже недвижимости, которое ждало своей очереди уже несколько часов. Не рассчитывая на удачу, Родион развернул его и ахнул. Уже не первый год он мечтал съехать, из своего хотя и буржуазного, но шумного района в какое-нибудь тихое место. Пригороды они не рассматривали, ограничив поиск четырьмя парижскими деревеньками, крохотными кварталами, состоящими из частных особнячков, увитых плющом и диким виноградом. Самым привлекательным местом был, конечно, Монмартр, но отыскать там подходящий по цене и размеру вариант было практически невозможно. Послание агента завершалось призывом не откладывать просмотра а в качестве красноречивых аргументов к нему были приложены описания и несколько фотографий, от которых у Родиона перехватило дух. На следующий день в девять утра он поднимался по серпантину Монмартерского холма, уже предчувствуя, что этот визит окончится сделкой. Пройдя по пустынному проспекту Жюно, Родион миновал ступеньки, на которых жались друг к другу в клубах сигаретного дыма двое влюблённых, и, чуть не столкнувшись с почтовым велосипедом, свернул в небольшой пассаж. Справа за чугунной решёткой теснились домики в англо-нормандском стиле, а слева стояли разрозненные особнячки из крашеного кирпича, придававшие этому месту атмосферу нотинг Нотингхилла. В самом конце переулка, в тени массивного тополя, скрывалась от любопытных глаз невзрачная калитка. Номер 15 оказался пристройкой к заурядной трёхэтажке. Ко входу вели ступеньки с ажурными перильцами. Снизу красовалась аккуратно сложенная поленница. Нажать на звонок Родион не успел. Дверь в изумрудной опушке плюща распахнулась. На пороге стоял Грегори, предприимчивый агент по продаже недвижимости, с которым Родион познакомился несколько лет назад на отдыхе в Биорице. Грегори посторонился, пропуская Родиона внутрь. Он начал было что-то объяснять, раскладывая перед клиентом план помещения, но в этом не было нужды. «Это был Кудекер». Безошибочное попадание в десятку. Грамотно обустроенная прихожая вела в гостиную, залитую солнечным светом. Родион задрал голову. Сквозь стеклянный купол проливалось щедрое синее небо. Деревянная лестница, выкрашенная в облачно-серый цвет, бежала в спальню. К той примыкала ещё одна комната с окном, кабинет и ванная. Из кухни, соединённой с гостиной, сквозь окно просматривалась терраса с кофейным столиком и кадушками с декоративными растениями, из которых на балкон выплёскивалась пышная зелень. В дальнем углу домашней антресоли красовались лимонное дерево, пальма и самшит. Немыслимая роскошь по парижским меркам. Оформив сделку и выставив на продажу старую квартиру, Родион и Оливия переехали на Монмартр. Пристройку они обжили в считанные дни. Всё в этом двухэтажном лофте было скроено с умом и совковсом. В невидимых шкафах Утопленных в стены мгновенно исчезла вся одежда. А полки на кирпичной стене гостиной заполнились книгами, фотографиями, статуэтками и гравюрами, среди которых красовалась и Итея. Этому эскизу знаменитого мастера они были обязаны яркими воспоминаниями и краткосрочной вспышкой своей журналистской славы. Если в первые два года совместной жизни они часто путешествовали, то теперь Родиону всё чаще хотелось остаться дома. Оливия не возражала. Подработка в Эритаж отнимала очень много сил, хотя и считалась лишь учебной практикой. Вместе с этим ей, будущему культурному обозревателю, приходилось штудировать конспекты лекций и наверстывать всё упущенное в университете. Родион же заканчивал свою новую документальную книгу и вместе с несколькими коллегами по ассоциации продумывал структуру веб-сайта для журналистов-расследователей. Идея виртуального сообщества со множеством вспомогательных функций бродило у него в голове уже давно. И вот теперь, наконец, появились для этого и время, и единомышленники. Когда хлопнула входная дверь, он сидел на своём излюбленном месте, на террасе, с которой открывался вид на черепичные сколы манмартерских крыш. По давно укоренившейся профессиональной привычке, даже дома Родион всегда устраивался боком ко входу. Так было проще наблюдать за происходящим. Но в этот раз он был настолько погружён в работу, что появление Оливии даже не заметил. Скинув туфли лодочки, она прошла в кухню и, вытащив из холодильника бутылку с лимонадом, сделала несколько жадных глотков. Родион тем временем, не отрываясь, смотрел в экран и лишь изредка щёлкая кнопками компьютерной мыши, что-то бормотал себе под нос. Оливия бросила плащ на спинку стула и вышла на веранду. — О, Иви, ты уже вернулась? — рассеянно бросил он, потирая небритые щёки. «После обеда не было занятий». «Были», — вздохнула она. «Но я туда не попала». Он поднял на неё глаза. «Что-то случилось?» «Да нет, я просто не стала тебя тревожить. В общем, меня вызывали в полицию». Он резко захлопнул крышку ноутбука и снял очки. «Почему ты ничего не сказала? Вилар там был?» «Конечно, я сразу же ему позвонила. Не обижайся, пожалуйста. Тебе и так приходится платить за его услуги». Она уставилась куда-то в пол. «Прости, от меня одна головная боль». Родион протянул через столик руку и обхватил её запястье. «Иви, ну что ты придумываешь? Расскажи хотя бы, по какому поводу вызывали?» Хотели уточнить кое-какие подробности. Я ещё в Давиле говорила им о весне, подброшенной на порог Зоиного особняка. Но они тогда сочли, что эта история не имеет отношения к её смерти. «И теперь что-то изменилось?» «В общем-то, нет». За эти дни установили, что из дома ничего не исчезло, все драгоценности остались в сейфе. Несколько картин, украшавших спальню, тоже на своих местах. Среди отпечатков, найденных в гостиной и прихожей, есть пальцы уборщицы Вишневской, её друга Марка Портмана, оператора Аврелия и мои. Все они вполне легитимны, однако там побывал кто-то ещё. Один и тот же популярный рисунок обнаружили на консоли, в подлокотниках кресла поверхности журнального столика и коробки из-под конфет. «Ну и?» — она пожала плечами. Просто ещё раз попросили поподробнее рассказать всё, что мне известно. Не думаю, что я смогла им хоть чем-то помочь. Так или иначе, все ценности на месте, включая фамильные украшения. Этот антикварный гарнитур из аметистов, помнишь, я рассказывала? Серьги были на Зое в тот вечер. К тому же заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что её смерть... Просто роковая случайность. Родион с облегчением подумал, что эта неприятная история наконец подходит к концу. Бог с ними, с адвокатскими издержками. Главное, что репутации и свободе Оливии больше ничего не угрожает. Правда, есть одно странное обстоятельство, будто бы наперекор его мыслям продолжила Оливия. Конфеты, стоявшие на столике Зои, назывались «Сибирский метеорит». На упаковке отпечатана дата изготовления. Сентябрь, 2000... 19-го, то есть совсем свежие. Значит, кто-то подарил их актрисе недавно. Выйдя из комиссариата, я покопалась в Гугл. «Метеорит» производит частный кооператив одного провинциального российского городка. Спрашивается, что этому ассорти делать в вдовели? «Иви». разион откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «У тебя очень бурное воображение, но прихрамывает логика». «Да мало ли кто мог преподнести Зое презент. Фестиваль-то русский. И какое-то может иметь отношение к её смерти». «Просто меня не покидает ощущение, что между всеми этими предметами и событиями есть невидимые связки. Выискивать их, конечно, никто не будет. Следствия явно хотят поскорее свернуть. Кому какая разница, с кем звезда проводила свой последний вечер? Это частное дело». «Конечно. Потом не забывай, что Давиль — респектабельный курорт». Зачем ему скандалы? А знаешь, давай отвлечёмся от этой истории и пойдём пообедаем где-нибудь. Закруглил он непродуктивный разговор. Погода-то какая. Поесть они решили в непритязательном бистро куда редко заглядывали туристы. Туда приходили в основном завсегдатые, знавшие, что каждый пункт меню — настоящий кулинарный шедевр. В отличие от ресторанов высокой кухни, где подавали пять смен блюд, разнивших ароматами, но не наполнявших желудка. Кухня-рандеву была традиционной. Утиные ножки с картофельным пюре, антрекот, перечным соусом, ягнёнок с артишоками. Усевшись на диване, растянувшимся вдоль стены, отделанный дубовым шпоном, они заказали по бокалу манмартерского вина. Оно было вязким на вкус, но в сочетании с хорошим мясом раскрывалось во рту изысканным букетом. Изучив предложение дня, Набросанное мелом на доске, они подозвали пожилого официанта, одного из тех профессиональных парижских гарсонов, которые всегда могли отличить почтенного посетителя от случайного путешественника. С первыми он всегда готов был поддержать беседу и порекомендовать лучшее. Со вторыми же не церемонился, пренебрежительно поглядывая на них сквозь стёклышки очков и отпуская дежурные шутки. Сделав заказ, они принялись обсуждать последние новости. За выходные многое произошло. Родиону предложили выступить в роли ведущего эксперта на Международной научно-практической конференции, которая проводилась в этот раз в Париже. А Оливия получила от Габи ещё не утверждённый вариант документального фильма об Андрее Вишневском. Пилотный монтаж был строго конфиденциальным. Но не поделиться с подругой плодами их совместной работы благодарная Габи, конечно, не могла. Внезапно вспомнив, что забыл ответить на СМС бывшего коллеги, Радион достал телефон и принялся что-то писать. А Оливия, чтобы себя занять, заглянула в меню. Туда были предусмотрительно вложены рекламные листовки популярных манмартерских заведений. Галереи, бары, винтажные магазинчики, антикварные лавки. Среди них обнаружился и буклет известного музея, расположенного совсем неподалёку от того места, где они обедали. На первых полосах рассказывалось об основной экспозиции — а на обороте находилась программа культурных событий месяца. Оливия просмотрела её и хотела было уже отложить никчёмную брошюрку, как вдруг зацепилась за знакомое имя и ещё раз внимательно перечитала анонс. Когда Родион наконец оставил в покое телефон, она подтолкнула буклет к нему. «Посмотри». Он поправил очки. «Ну, что тут у нас?» «19 октября, 14.00. Выставка продажа работ из личной коллекции Жака саланжа Не знал, что ты поклонница этого художника. Хочешь пойти? Дело не в этом. Взгляни на логотип. Организатор мероприятия — фонд Марка Портмана. А что тут особенного? Я не уверен, но, по-моему, этот музей тоже принадлежит ему. Дело в том, что с момента скоропостижной смерти саланжа прошло меньше двух месяцев. Я совсем недавно писала о нём очерк для Эритаж, поэтому уверена в сроках. Вся коллекция картин досталась его сыну, И что тебя настораживает, не пойму. Да за несколько недель тот просто не мог вступить в наследство и оформить все бумаги, понимаешь? Как же тогда Портман заполучил картины и устроил этот аукцион? Отломив кусок хлеба, Родион задумчиво его проживал запил вином и ещё раз взглянул на рекламный буклет. Как бы не хотелось поскорее забыть о давильских событиях, но не получится. Очевидно, что смерть Зои до глубины души потрясла Оливию. Зная характер любимой, Можно не сомневаться. Она не отступится, пока не докопается до сути. Так было с дневниками Доры Валерии, которые она взялась разыскивать год назад с подачи русского мецената Ноя Волошина. Сначала Родион отнёсся к затее скептически, но её настойчивость привела их к Этеи, шедевру великого скульптора, безнадёжно утерянного в годы Второй мировой войны. Об их сенсационном открытии впоследствии рассказал каждый новостной канал. И чего уж греха таить. Этот успех сильно поспособствовал Родиону в работе. Сразу нашлись инвесторы для его интернет-проекта, закрытого клуба для журналистов-расследователей с обширной базой данных, архивом и форумом. Возможно, на этот раз стоит отнестись к наблюдениям Оливии повнимательнее. Есть всё-таки что-то подозрительное в этом слащавом проходимце — Портмене.